Глава 68. Обязательство долой в омут танца с головой. Да, благодаря нашей помощи в мире фей закончилась гражданская война. Конечно, до спокойной жизни было еще очень далеко, ведь в подземелье прятались не все сторонники старшей принцессы, и, главное, не все оставшиеся были одурманены песочными людьми. Были и те, кто надеялся оказаться поближе к трону, кто искренне желал отнять власть у чистокровных фей, кто всегда в каждой стране, в каждом мире найдутся недовольные, мечтающие что-то изменить для собственной выгоды или из убеждений. Но главное, мы помогли выяснить, кто виноват и даже спасли того, кто согласился все исправить, совершенно безвозмездно. Уверена, другие драконы что-либо запросили бы за помощь, тем более после того, как неуважительно обошлись с их принцем. Зато теперь оба друга, принц драконов и метаморф, смогут сидеть вечерами в пещере и обсуждать, какие фейские принцессы нехорошие. Потому что Натриэлю под страхом смерти запретили появляться на территории фей. Правда? Айравель верил, что со временем леди Фиаэль успокоится. Ведь Метаморф лишь выполнял приказ. Нельзя же отказать королеве. Хорошо только из страны изгнала, а не из мира. Неожиданно оптимистично отреагировал на это решение вечно брюзжащий нелюдь, когда объяснял нам, почему принц драконов и маг покинули нас так быстро. По местным законам, иномирец, совершивший преступление здесь, обычно высылается на родину. Конечно, не просто так, а в заботливые руки представителей полиции его собственного мира. Так что леди Фиаэль вполне могла изгнать Натриэля, но позволила остаться жить у драконов. А вот Люсиену местные намеревались через год передать в наше Министерство правопорядка. Наверное, поэтому она уже начала торговаться с Патриком за свою свободу. Пока не прямо намеками, но мы все втроем прекрасно понимали, что если не завтра, то послезавтра намеки превратятся в прямое предложение. Главное ⁇ не подпускать ее к дяде Фредерику. Озабоченно вздохнув, я аккуратно подпихнула поближе к маркизу тарелку с салатом. Мне тоже приходилось уставать так, что аппетит испарялся, но запах еды всегда его возвращал. Пообедать Патрик нормально не успел, я видела. Значит, должен нормально поужинать. Думаю, самое правильное решение — отвести лорда Фредерика к драконам, Ну или попросить сначала осмотреть его, Ее величество. Рауль сочувствием взглянул на меня, а потом, оценив мои незаметные продвижения тарелки в сторону маркиза, улыбнулся и прямо предложил Патрику. — Лорд, попробуйте всего лишь пару ложек. Спать на голодный желудок вредно. — Феи приснятся, — рассмеялся маркиз вспомнив старую детскую страшилку. Не знаю почему, но именно в эту минуту напряжение, скручивавшее меня в последние дни, ослабло настолько, что я позволила себе стрельнуть в Патрика глазками и улыбнуться обоим мужчинам. Не устала замучено, а искренне, с некоторой долей кокетства. Мы как будто снова перенеслись в наш мир. В наш Сэриком дом. Оказывается, тогда все было не так уж плохо. Мы флиртовали, веселились, подшучивали друг над другом. Здесь же я постоянно переживаю, когда смотрю на Рауля, мои ли это чувства. А когда гляжу на Патрика, почему-то вспоминаю их переглядывание с Агатой у холма. И тогда вместо улыбки у меня на лице сразу появляется ревнивый оскал. Эрику просто повезло, что я в другом мире и не смогла помешать ему испортить себе жизнь, связавшись с Хеленой. Но мой жених и полуфея, да еще и так похожи на его подругу детства, авантюристку и убийцу. Уверена, Агата мало чем от нее отличается. Не хотите пройтись перед сном? Аппетит заодно нагуляете? Неожиданно предложила я Патрику, а Нарауля посмотрела очень внимательно, буквально впихивая в него мысль, что мне очень надо побыть с Маркизом наедине. Не знаю, просто граф оказался таким догадливым, или мой мысленный посыл дошел до адресата, но на прогулку в сад мы отправились вдвоем. Я и Маркиз. Был такой же приятный вечер, как и несколько дней назад, когда мы с Раулем бродили по тропинкам. Вокруг стоял такой же дурманищий цветочный аромат. Было пестро, ярко, красиво, но что-то неуловимо было иначе. Я посмотрела на притихшего Патрика, так гармонично сливающегося со всем этим сверкающим великолепием. Его глаза светились, как артефакты, и сам он с каждым днём становился все больше похожим на местных жителей. В чертах его лица проскальзывало нечто нечеловеческое. Это было не объяснить, не передать словами. Просто все неправильности сглаживались, глаза стали идеально одинаковыми, губы уже не казались слишком тонкими. Зубы стали совсем белыми, скулы — идеально вылепленными. Кожа ровная, без единого изъяна, даже родинки исчезли. Маркис и был очень красивым, а теперь превратился в совершенство. Однако почему-то одновременно он стал, нет, не чужим, но таким же, как... Айравель или Иниэль. Я видела в нем красоту, но не видела мужчину. Видела друга, из-за которого я переживала, по которому скучала. Только мне не хотелось поцеловать эти идеальные губы. Но я по привычке потянулась, чтобы поправить выбившийся из прически локон. Леди! Патрик поймал меня за руку, сжав запястье. Пугающая серьезность в его взгляде заставила меня замереть на месте. «Я должен извиниться перед вами». «Да? Что вы успели натворить, Маркиз? Мы не виделись всего лишь несколько дней». «Наверное, от волнения я попыталась превратить попытку серьезного разговора в шутку». На самом деле мне тоже стоило бы попросить у маркиза прощения, потому что я слишком редко вспоминала о нем, выстраивая защитную стену между собой и графом, одеваясь в броню, которую все так и норовили пробить. хорошо рауль принял мое решение заморозить развитие наших отношений, пока мы не спасем патрика он понимал все даже лучше чем я. Ко мне осознание происходящего пришло только сейчас. Я боялась сделать хоть шаг навстречу графу. Сперва потому, что мне казалось это нечестным по отношению к маркизу. А последнее время я постоянно сомневалась, мое ли это желание. И вот Патрик свободен. Жив, здоров, востребован. У него уже появились здесь друзья. Но главное, странно... Но вроде бы лорд Краухберн счастлив. Я принял решение остаться в этом мире. Но, умоляю, не надо жертвовать собой ради меня. Маркиз, продолжая смотреть в глаза, нежно поцеловал мою руку. В нашем родном мире мне не удастся добиться сразу такого высокого положения. А здесь я посол иномирного государства. Уверен, это положительно скажется на карьере моего отца. И я буду счастлив, если вы останетесь со мной, но только если вы сами хотите этого». Вся речь Патрика звучала искренне, но на последней фразе он запнулся буквально на секунду. Но я настолько внимательно вслушивалась, что заметила эту заминку. «А вы уверены, лорд?» Уверены, что будете счастливы, если я останусь здесь с вами? Или вам просто трудно признать, что оказались неправы? Что всего лишь одна искра на свежие угли, и пламя вспыхивает вновь, заставляя метаться между необъяснимым притяжением и взаимным уважением? Ох, как я сейчас понимала Патрика! А еще во мне закипала злость на волшебную несправедливость. Алиса! Агата, Хелена, что они в них находят? Стервы же все три, эгоистичные стервы. Так бы и отлупила веером, чтобы выбить из головы эту полуфею, которая его недостойна. Леди, я, вы, вы потрясающие. Я безмерно уважаю вас и как друга, и как женщину. И Я действительно буду счастлив, если вы останетесь со мной. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы и вы были счастливы, и...» Я привстала на цыпочки, закрыла Патрику глаза ладонью и поцеловала его в красивые идеальные губы. Медленно, с чувством, только думая при этом совсем о другом мужчине. «Скажите, лорд...» Убрав ладонь, я с трудом сдержала улыбку. Недоумение в глазах Маркиза было такое искреннее, такое милое, такое... Забавное. В эти несколько секунд какую женщину вы представляли? Меня? Леди Алису? Или леди Агатель? Патрик вспыхнул. В его взгляде сверкнула сталь и... Погасла. «Эта женщина — полуфея. Это мизальянс. Она всего лишь и... Тем более я человек. А вы разговаривали с ней об этом? Или просто так, сами, все за всех решили?» Я пыталась добавить хоть немного сочувствия, но вопрос прозвучал очень надменно саркастически. Но это как раз помогло Патрику успокоиться, и его ответ уже не был похож на бессвязный лепет. «Как я могу разговаривать с другой женщиной, если у меня есть обязательства перед вами? Вы поддержали меня, последовали за мной в другой мир, спасли меня. Как раз от этой другой женщины и ее подруги. Как я мог?» «Что ж, давайте для начала... Расторгнем наши взаимные обязательства. Я сняла со своего пальца обручальное кольцо и протянула его Патрику. С этой секунды вы свободны в своем выборе. Я последовала за вами, потому что считаю вас своим другом. И друзьями мы с вами останемся в любом случае. Даже если вы решите жениться на леди Люсьене. Судя по тому, как перекосило красивое лицо Патрика, такая перспектива его не радовала. А вот кольцо с моей ладони он взял, пусть и с чуть виноватым видом. Что ж, вот она, цена взаимного уважения, когда оно не подкреплено чувствами. Дружба. Верная, надежная дружба. Предлагаю отпраздновать это решение. Я положила левую руку маркизу на плечо, а правой приобняла его за талию. Уверенно и спокойно. Мне было светло, хорошо и радостно. Патрик, улыбнувшись, тоже приобнял меня безо всякого внутреннего трепета. Это был просто танец. И феи не кружили нас всю ночь, а отпустили почти сразу. Поняли, что мы всего лишь друзья, радующиеся друг за друга и позволившие себе освободиться от груза обязательств, мешающего личному счастью.